Крепче сильных и храбрее смелых. Тобольский Кремль и смерть Ремезова. Освоившись в Тобольске, губернатор Гагарин задумал масштабную перестройку своей резиденции. Гагарин хотел получить представительский центр, достойный стольного града Сибири. Зодчий Семен Ремезов предложил губернатору заветный замысел, который, судя по чертежам, он лелеял много лет. Надо воздвигнуть вокруг Воеводинского двора крепостные стены и башни, изящно соединить их со стенами и башнями гостиного двора и Софийского двора, и тогда три двора превратятся в прекрасный Кремль. Центром будущего ансамбля Ремезов назначил Софийскую площадь. Ее должны были окружать столпы, колокольня собора, Вознесенская церковь Дмитриевская башня над Примским взвозом и Спасская башня с курантами и воротами на верхний посад. С площади улица должна была вести к княжьей башне, от которой на нижний посад спускался огромный деревянный мост. Идея Гагарину понравилась. Правда, он опасался Петра, который мог разрушить любые планы. В 1712 году Петр распорядился выслать из Сибири в Петербург сразу три тысячи строителей. Неизвестно, как Матвей Петрович выкрутился, да у него не имелось такого количества мастеров, но к возведению Кремля губернатор привлек пленных шведов. Уж их-то царь Сибиры не выдернет, и эта рабочая сила всегда останется под рукой. В 1712 году Ремезов приступил к строительству Вознесенской церкви. Храм был столпный, Над основным объемом возвышалась ступенчатая башня колокольни. Подгоняемые нетерпеливым губернатором, каменщики не мешкали и соорудили Вознесенскую церковь всего за два года. Она вознесла главу на краю высокого обрыва над Примским взвозом. В 1713 году весь воеводский двор вскипел грандиозными работами. Артельные принялись разбирать деревянные стены и башни двора и копать рвы под фундаменты каменных сооружений. Гагарин решил, что сначала надо построить юго-западную сторону Кремля, ту часть, которая стоит над обрывом и видна с нижнего посада. Кремль создавался с репрезентативными целями, и Матвей Петрович желал сразу получить наиболее эффектный вид. Неизвестно, кто автор проекта Петропавловской церкви Троицкого монастыря, но в книге Ремезова есть проект храма, очень напоминающего эту церковь. Образцом для нее послужил храм над экономическими воротами Киево-Печерской лавры. Изначально церковь Петра и Павла тоже была надвратной. В плане она крестообразная, а форма ее куполов согласована с формой куполов собора. а для Ремезова самой увлекательной задачей была Дмитриевская башня. Дмитриевской он назвал ее в честь Ермака, который разгромил Кучума в день святого Дмитрия 26 октября 1581 года. Ярусная башня со шпицем, шпилем, и двойными воротами в основании была словно бы в распор вбита в примской взвоз между склонами оврага, строили башню шведы. Ремезову тогда шел уже 72-й год, но он был полон кипучей энергии. Помимо Кремля, он занимался и многими другими делами. Например, возглавил артель художников, которые написали 18 картин для дворца Гагарина. Картины рассказывали об истории Сибири. Это были конклюзии, живописные аллегории с текстами. Образцом для них являлись иконы типа «Древа», хотя общий строй изображений тяготел к реализму. Жанр конклюзий в Сибирь занесли малороссийские митрополиты. Увы, 9 декабря 1714 года Петр издал указ, запрещающий в России каменное строительство везде, кроме Петербурга. И в 1715 году работы на Воеводском дворе стали затихать. Строители завершали то, что нельзя было оставить недоделанным, а за новое уже не принимались. Кремль возвели только наполовину, лишь стены и башни вдоль обрыва Троицкого мыса. Самое загадочное здание Тобольска – палата, погруженная во враг премского взвоза. Она и называется очень странно – рентерея, то есть хранилище казны, денежной и пушной. Нижний ярус ее проезжий. Ремезов предполагал возвести шатровую семиярусную башню, но удалось построить только два нижних этажа. Строили башню пленные шведы. С рентереей связаны предания о сокровищах князя Гагарина, якобы спрятанных где-то в подземельях. У Дмитриевской башни успели построить два яруса из семи. Нижний ярус, опорный, поджатый контрфорсами, был прорезан двумя арками – для телег и для пешеходов. Второй ярус – палаты, анфилада из шести залов с крестовыми сводами и маленькими окошками. Здание, погруженное в ущелье Прямского взвоза, накрыли высокой крышей. Со временем пенек Дмитриевской башни станут называть рентереей – хранилищем казны, денежной и пушной. Но это название появится не ранее 1719 года, когда будут учреждены должности рентмейстеров, и Ремезов его не знал. В 1717 году случилась беда с новой Вознесенской церковью. Обрыв осыпался, и храм рухнул. Восстановить его губернатор не осмелился. Запрет на каменное строительство Петр отменил в 1722 году, но Ремезов до этого уже не дожил. Разочарованный, он умер примерно в 1720 году. Его похоронили у Никольской церкви близ Софийского двора. Когда-то на этом месте Ермако явился Никола Мажай, потому церковь и назвали Никольской. Лучшего упокоения беспокойному зодчему было не найти. Однако ныне церкви уже нет, Ее снесли в 1950-е годы и на месте могилы Ремезова – газон. Последним деянием Семена Ульяновича стало деяние посмертное. По чертежу Ремезова, владыка Филофей в своем Тюменском Свято-Троицком монастыре в 1726 году начал строить церковь Петра и Павла, но завершат ее только в 1755 году. Сейчас в этой церкви покоятся святые мощи самого Филофея. А в до наших дней дошли только два здания Ремезова – рентерея и гостиный двор. Кремль был разобран в конце XVIII века. Но еще от Ремезова остались карты, остались книги, осталась история сибирская и осталась сама Сибирь. Конечно, типичные версии образа сибиряка – отважные землепроходцы и упрямые воеводы, но идеал сибиряка – это Семён Ремезов, бескорыстный летописец, картограф и зодчий. В нем воплотилось то, что составляет суть идентичности, преданность своей земле и своему делу, дерзкая предприимчивость, стойкость, интерес к новому и дружелюбие к чужому и прагматизм во всем, даже в культуре. Своей жизнью Ремезов доказал, пусть это звучит и пафосно, что любовь к родине облагораживает судьбу человека. Любовь к родине заставляет человека возрастать над собой, становиться и умнее, и добрее. В итоге она ведет к мудрости, высшей доблести человеческого духа. Ремезов писал, «Мудрость делает разумного крепче сильных и храбрее смелых». Дума мудрого". как многие реки, и светом небесным полнится душа его».